Глава тринадцатая «Внимание, приземление! Контакт! Пять, четыре, три, д одна!» Корабль слегка тряхнула. «С прибытием, господа!» «Наша песня хороша. Начинай сначала». «Как там было в сказке? Игла в яйце, яйцо в уточке, уточка хрен знает в чём». Так вот, тут агент в лаборатории, лаборатория в научном комплексе, а научный комплекс похож, сука, на Форт Нокс. Да-да, я всё ещё не помню, что это, но что-то очень укреплённое. Прямо как этот научный комплекс. Планета Шелезяка. Вот прямо так её и назвали самые местные. Прикиньте. Нет, не была она населена роботами. И на ней было вдоль воды, растительности и полезных ископаемых. Хорошая планета, и люди на ней живут хорошие, которые заботятся о собственной безопасности. А безопасность эту текущий протектор предоставить не может. Ну или не хочет, жителям-то какая разница. А республика готова принять их в горячие объятия. Так что тут выбор без выбора. Даже я своим недалёким умом это понимаю. Но сегодня я на тёмной стороне силы, поэтому придётся соответствовать. Формально планета Шелезяка всё ещё находилась под протекторатом Содружества. И проблем не должно было возникнуть, но всегда есть одно «но». Научный комплекс был частным объектом, собственностью одного перца из торговой республики. Ещё немного почитав справку на пути сюда, я вообще удивился, зачем республике что-то захватывать. Они и так владели кучей объектов недвижимости, корпораций и компаний в человеческом секторе, во всех государствах. Но до политика мне далеко, как и до генерала, откуда открываются новые горизонты. Так что я пока как-нибудь грубой силой всё порешаю, как обычно. Научный комплекс находился на отшибе от основных поселений и имел собственный небольшой космодром. Наш корабль получил разрешение на посадку, отправив какой-то замысловатый пароль, полученный у полковника. Сигналов было вообще-то два. Второй для агента о том, что приближается большой бух, и нужно срочно куда-то прятаться. Собственно, это и был весь понятный план. Дальше действовать будем мы. По информации от того же полковника, охрана комплекса состояла из частного охранного подразделения. Было предположение, что оно является на самом деле подразделением Вооружённых сил Республики под прикрытием, но точного подтверждения не было. Да, впрочем, какая разница? Разница могла бы быть в их количестве, но оно известно не было. Речь шла о взводе, примерно. Или меньше, или больше. Про разведчики хреновы. Оптимизм полковника, который не хотела отдавать нам новую тушку Пакли, становился всё более понятен. Да хренали. Восемь с половиной человек против тридцати, которые засели в укреплённой базе. Фигня же. Все так воюют. Внешняя дверь открылась, тяжёлый трап с грохотом вывалился наружу. Тяжёлый поступ штурмовой группы «Браво» сотрясла корабль. «Слабоумие!» — выкрикнул лейтенант Кот. «И отвага!» — отозвался фант. Лидер группы клоуна добрительно хмыкнул и первым вывалился наружу. За ним последовали два других пингвина, в смысле штурмейка. «Да что, блядь, творится в моём королевстве?» Я изумлённо начал озираться, наткнулся на смеющиеся глаза Алекса. «Сука! Ну вот же!» «Я знал, что тебе понравится», — заржал этот гад, отсулитовал и исчез. Секунды позже, виновата пожав плечами, исчезла пакля. Остался я и мой зоопарк. «Время помирать», — неуверенно спросил Зелёный. Сегодня он был в бронекостюме, но заветная звезда была приделана к шлему. по ходу Тоби, у нас теперь новый девиз», — покачал головой я. «Скажи спасибо своему персональному коучу Алексу». Я вышел наружу и осмотрелся. Чуть меньше километра до ворот комплекса. Наша штурмовая трио уверенно движется в их сторону. Группа «Альфа» визуально не наблюдается. Ну, так вообще-то и задумано. Пока никто не стреляет. Я махнул рукой в ближайшее строение. Овца мгновенно заняла позицию, тремя прыжками забравшись на четырёхметровую высоту. Не того человека назвали пауком. Упав на крышу, она быстро приготовилась к стрельбе. «Дельта-2. Готово», — послушался её доклад. Я направился за группой «Браво», выдерживая дистанцию. Всё-таки моя броня была хуже их экзоскелетов За мной по пятам следовал мелкий зелёный. Я, наконец, нашёл ему достойное применение, поэтому пока приказал держаться меня и в случае начала кипиша постараться в меня не попасть. Знаю, тактика так себе, но надо же его как-то обучать. Все базы навыков заливались в него криво, Показатели росли неравномерно и непредсказуемо. Так, залив в него десятку взрывотехники, на выходе мы получили цифру в 47. Десятка тяжелого вооружения превратилась в четверку, а стрелковое оружие и медицина вообще отказались загружаться. Тяжелое вооружение с большим напрягом и головной болью в зеленой голове нам удалось подтянуть до нужных 25, а на остальное я махнул рукой. Так что осталось только натаскивать его вручную. Сейчас Тоби тащил у себя на спине плод запретной любви миномёта и ракетомёта. Барабанный магазин зарядки содержал себе шесть боеприпасов, представляющих собой управляемые мины. Выпускались они по навесной траектории. Каждая из них имела камеру, через которую оператор установки мог подрулить маневровыми движками боеприпаса прямо в яблочко. На тренажёре Гоблин показал неплохие результаты. Сегодня мы должны были обкатать новый девайс в настоящем бою. «Последнее предупреждение. Неопознанная группа. Назовитесь. Время до открытия огня на поражение — десять. Девять». Ну вот и последнее китайское предупреждение. Первые два я пропустил мимо ушей. «Бонд свободен!» Не хватало, чтобы наш корабль накрылась случайной болванкой. Корабль медленно стартанул. Группа «Браво» прошла уже половину расстояния. От «Альфа» доклада всё ещё не было. По краям высоких ворот возвышались две пятиметровые вышки. На них находились живые защитники комплекса. Примерно через каждые 15 метров по периметру стены, высота, которая была чуть ниже, около 4,5 метров, располагались автоматические турели. В большинстве своём пулемётные. Тяжелого вооружения видно не было. Похоже, что серьёзного штурма никто не ожидал. «Работаем!» — бросил я в эфир. «Все знали, что им делать». Вот из вышки выпал первый защитник, выброшенный чудовищной кинетической энергией пули из розовенького слона боя овцы. Через секунду Спарапета свесился второй, который чем-то зацепился и не смог повторить красивый полёт товарища. акутов мощные силуэты дымом, стартовали ракеты с плеч Фанта и Котта. Каждый взял свою сторону. Справа и слева от ворот по очереди стали взрываться турели. Некоторые даже не успели открыть огонь, некоторые успели. Вот покачнулся клоун от прямого попадания пулемётной очереди, однако тот же восстановил равновесие, и уже его ракета накрыла наглую турель. «Мы внутри, работаем по тушкам», — наконец отозвалась Альфа. «Как-то слишком легко. Неужели мы такие избранные?» «Что с воротами?» — секундная задержка. «Открываю. Добро пожаловать». Массивные створки начали раздвигаться в сторону. Я взглянул на таймер. Прошло двенадцать минут с момента высадки. «Дельта, на связи Зая!» Я невольно улыбнулся. Бонд что-то проспорил хитрожопому Алексу, за что и поплатился. Алекс назначил ему позывной, очень предсказуемый. «К вам направляются четыре корабля. Расчётное время прибытия — четырнадцать с половиной минут». «Что за корабли?» «Десантный бот серии «Берема» ДП-24 и три хопера двенадцатой серии». Справка тут же услужливо предоставила необходимые данные. Десантный бот серии «Берема» ДП-24 вмещал в себя отделение пехотинцев. Это 10-12 человек. Несерьёзно. А вот хопперы — это были специальные планетные транспортники. У них на внешних креплениях перевозилась техника. Само судно напоминало невысокую тумбочку, между ножками которой крепилась техника. Двенадцатая серия имела грузоподъемность до сорока тонн. Значит, к нам летят какие-то три здоровенные штуковины. «Все внутрь периметра! Живо!» Я вскорился и сам увидел, как одним прыжком слетела с крыши овечка. Четкое приземление, и она уже низко летит к воротам, опережая меня, несмотря на солидную фору. Тоби также подхватился и пыхтя, припустил следом с приличной скоростью, несмотря на свой груз. Все-таки броню подобрали ему с достойными усилителями. Группа «Браво» как раз зашла внутрь, оттуда сразу донеслись взрывы и крики. «Альфа-1, доложи обстановку!» «Маяк включил, жду отклика объекта. Продолжаем зачистку». Когда я с зелёным абдютантом дошёл до ворот, внутри всё было кончено. Сопротивление было подавлено. Защитники повержены, командный центр захвачен. Защитный периметр деактивирован. Вся операция заняла 24 минуты. Осталось две с половиной минуты до прибытия к кавалерии. «Объект готов к эвакуации», — доложил Алекс. «Самое время уходить, но как?» «Зая, это Дельта-1. Мы готовы». «Дельта-1, я вас понял. Устраните угрозу. Республиканского флота в системе нет. Местные пока не ввязываются, но предупредили, что у нас есть час. После этого меня собьют к хренам. Так что рекомендую поторопиться». «А вот и гости» приземляется точно на нашем месте высадки. И кто к нам пожаловал? Хопперы зависли над посадочным полем и отключили захваты. На поле с высоты 3 метров мягко приземлились на ноги человекоподобные механизмы. Система идентифицировала противника, и перед глазами побежали характеристики. Опцион 17М, республиканская модель легкого штурмового шагохода, вес 27 тонн, рост 6 метров, Стандартная комплектация — два малых лазера, два противопехотных пулемета, две ракетные установки. Применяются для разведки и боя против лёгкой техники и живой силы противника. Уверенно став на нижние конечности, звено боевых механизмов тут же сформировало штурмовой порядок. Они выстроились косой наклонной линии фронта к нам. По инструкции командир звена должен был идти последним. Руки согнулись в локтях, проведя оружие в боевое положение. Каждая из верхних конечностей заканчивалась раструбом лазера и пулемётным стволом, предоставляя водителю Меха тактическое разнообразие. Шевельнувшиеся на гробу два ракетных блока нашли себе мишени и замерли. Роботы не шевелились, ожидая пехоту. Последним на посадку зашёл десантный бот. Согласно той же инструкции, при бою с живой силой противника у Мехов должно быть прикрытие из собственной пехоты. Вот сейчас эта пехота и приземлялась. «Как по инструкции, точно по расписанию». «Огонь!» — скомандовал я. «Нахер инструкции!» Раскоряченный рядом в позе бегуна перед забегом на короткие дистанции Тоби косплеил Катюшу. Один за другим шесть снарядов с ревом взлетели в воздух. Гоблин замер, мысленно корректируя их полет. Расчет был точным. Берема только коснулась земли посадочными опорами, трап у нее начал открываться уже в воздухе, и тут ее накрыло точным попаданием. Шесть последовательных взрывов слились в один мощный корёжный металл десантного корабля, сминая и плюща переборки. Первого в очереди на выход десантника взрывной волной выбросил наружу. Ему повезло больше всех. Через секунду он уже был на ногах, покачиваясь от контузии. Хромая и подволакивая левую ногу, из пылающего транспорта вышел ещё один солдат. Больше выживших не наблюдалось. «Тоби, красава!» — прокомментировал клоун. «Берта-2, не спим!» — напомнил я. От первого выстрела подранка развернула, второй выстрел вложил его на землю. Овца перевела ствол винтовки на первого выжившего. Выстрел, вспышка защитного поля и быстрый рывок за горящий корабль вон из прицельной зоны. Да, эти парни явно покрепче. Хорошо, что остался один парень. Шагоходы очнулись и обратили внимание на нас. Шесть ракетных установок произвели синхронный запуск. Блядь! Я перемахнул через парапет, и свалился с четырёхметровой высоты, кубарем покатившись по жёсткому бетону. Всё-таки мне далеко до грации нашей штатной королевы красоты. Сверху полетели осколки бетона и арматуры. А ещё полетела овца. Она выцелила спрятавшегося пехотинца, поэтому проворонила запуск ракет. А с учётом мизерного расстояния, прилетели они быстро. Извернувшись в воздухе, как кошка, она двумя ногами оттолкнулась от вертикальной стены здания на которое её откинула взрывная волна, сделала кульбит и стала уже на ровную поверхность. И замерла, смотря куда-то в сторону. Я проследил за её взглядом. Ствол, упавший рядом винтовки винтовке, штопором. Приклад раскрошился, розовая краска ободралась. М-да. «Овечка, ты как?» Она обернулась. За прозрачным забралом были видны злющие зелёные глаза и полоски крови из носа. «Больше видимых физических повреждений не было. Похоже, повреждения были больше психологическими». «Вот ведь мудаки!» — выгнулась девушка и огляделась в поисках доступного оружия. Подняла штурмовую винтовку у лежащего рядом трупа охранника и тут же взлетела обратно на полуразрушенную башню. Сверху послышались звонкие щелчки выстрелов. «Вот красивая же девочка!» — прокомментировал Алекс, материализуясь рядом. «Ещё бы ума бог отсыпал!» За стеной послышался звук запуска очередной порции ракет. На этот раз овца не зевала и очутилась на земле до попадания в скворечник. Мы рефлекторно пригнули головы и осколки камня забарабанили по броне. «Где объект?» — поинтересовался я у Алекса. Видя, что овца прикидывает, какие ей половчее снова вскочить на стену, я придержал ее за плечо. «Обожди». «Акляй его осторожит, вон там!» — Алекс указал рукой на солидный бункер неподалеку. Овца же недоумённо на меня уставилась. Я показал ей кулак. «Браво, доложите!» «Мехи приближаются!» «Вот же капитан очевидность!» «Тоби, готов?» «Готово!» Гоблин перезарядил свою пуху и опять принял рабочую позу. Я сбежал по лестнице на стену. «По дальнему огонь!» «Это Спарта!» — рёв реактивного грандобёта. Росчерки снарядов идущий последним шагоход заволакивают огнём и дымом. Однако спустя мгновение он появляется из облака пыли. Ракетные установки сбиты. Правая рука отсутствует, левая дёргается хаотично и неуверенно. Похоже, уже не боец. Жаль, что у нас боеприпасов на Тубину пуху больше нет. Кто ж знал, что нам с техникой воевать придётся? И вообще, это испытание боем было. которое с зеленокожей с блеском прошёл. И боевой клич зачётный, опять же. «Молодец, мелкий!» Алекс одобрительно похлопал по шлему своего подопечного. «Браво! Постарайтесь расковырять ведущего!» «Понял. Выполняем!» Ракеты с десантных экзокостюмов сильно уступали в эффективности оружию Гоблина, да и запас их был ограниченным. Никакими инструкциями не предполагался прямой бой космодесантника с 30-тонным шагоходом. Так что приходится импровизировать. Большую часть боеголовок принял на себя силовой щит. В результате удалось уничтожить обе ракетные установки и незначительно повредить корпус. Я с тоской вспомнил про М-ракеты, которые сейчас пришлись бы очень кстати. Сбив на время щит, мы бы смогли добиться лучшего результата. Но что есть, то есть. и того один полностью целый и два недобитка. Всё равно многовато. «Алекс?» Ниндзя находился рядом со мной, также наблюдая за результатами стрельб. «Там около подбитого бота должен десантник прятаться. Он твой. и того коллегу доковыряй». «Понял». — сказал друг и ушёл в телепорт. Я осторожно огляделся. Тоби пустой. Ракетомёты группы «Браво» тоже. А время тикает. Сорок минут до вмешательства местных. Оружия против техники у нас не осталось. Разве что по старинке. Я погладил рукоятку полного П. Посмотрел на лейтенантов. Ну, ещё повоюем возможно. В это время первый опцион добрался до ворот и без всякой прелюдии саданул их ногой. Створки чуть прогнулись, но выстояли. Второй находился чуть поодаль, кроша из своих стволов верхушку стены, не давая нам высунуть головы. Но не очень-то и хотелось. Верхняя часть корпуса возвышалась над стеной, представляя собой отличную мишень. «Граната!» В долбящего ворота меха полетели гранаты, перегружая поле. Вспышки, грохот, и тут как-то два молодых лейтенанта со своими большими «Ф» и «К». Вспышки плазмы в упор прожгли броню и распылили сидящего внутри пилота на молекулы. Исполин застыл, покачался и рухнул вперёд, привалившись к воротам и наглухо забарагировав вход. Рядом со мной тяжело упало тело. Фант всё-таки высунулся за стену, и сейчас у него не хватает верхней трети тела. Отвоевался. «Подбери», — я кивнул овце, это забрала зажатой в уцелевшей руке большой «Ф». Оставшийся робот прекратил стрельбу по комплексу перенеся её на другую цель. Мы осторожно высунули нос наружу, пытаясь понять, что это за новая цель. Это оказался Алекс, который успел прирезать оставшегося десантника, запрыгнуть, как мартышка на плечо недобитка и отхреначить его оставшуюся руку. Сейчас он пытался скрыть ходовую рубку и выкварить оттуда пилота, и второй мех решил ему помешать. Боясь использовать лазеры, он отрабатывал пулемётами. Алекс испарился. Пули застучали по повреждённому шагоходу. Стрельба прекратилась. Целый мех опять повернулся к нам, но не стрелял, чего-то ожидая. И я догадывался, чего. Осталось 21 минута. Ему ничего не нужно делать. Просто дождаться местных, которые нас повяжут либо прикончат. Научный комплекс с остальных трёх сторон был окружён скалами, так что место посадки было только одно — на котором в настоящий момент вольготно разгуливала тридцатитонная дура. Шах и мат. «Мне срочно нужен рояль», — пробормотал я себе под нос. «Чего?» — удивилась овца, которая находилась рядом. «Большой белый рояль, который упадёт на голову вот этому хрену», — я указал на замершую боевую махину. Овца хлопнула длинными ресницами, недоумевая. «Который упадёт на голову этому хрену», — прошептал я, задумавшись. Включил связь. — Слышь, зайка моя, а сколько весит твой разведчик?